А перегон между тем продолжался, долгий день сменялся короткой ночью, горы сменялись новыми горами, Чуйский тракт уже казался бесконечным, километры точно резиновые, день ото дня растягивались, перевалы становились как будто круче, круче. На особо тяжких переходах, да еще в непогоду, терпение и силы начинали таять. Беспричинное раздражение вдруг появлялось, а злобленность неожиданно оскаливала зубы. И временами, как молния в небе, в мозгу сверкала мысль послать все это ковбойское дело куда подальше. Забыть бы все, что связано с кошмарным перегоном, заскочить бы в первый попутный грузовик и смыться на равнину, где небеса не задавлены грудами скал, где вольные ветра, На выпасах спокойненько пощипывают травку, А реки не шипят, как яростные змеи, Не жалятся холодной водой И не плюются бешеной пеной На порогах и перекатах. Ничего, сам себя утешал пастухов. Все образуется, все образумятся. Скоро этот самый. Отгадай, или как его? Ангудай. Ангудай. «Там я должен увидеть ее». Он запомнил, что девушка учится в Горно-Алтайске, а живет в поселке Отгадай. Так он в шутку стал называть Ангудай. Мечтая поскорее добраться до поселка, он думал разыскать Малилу и сделать все возможное и невозможное, чтобы сердце ее покорить. «Это упрямая мысль, мальчишеская, в общем-то, романтическая». Помогала ему, давала силы одолевать кремнистую дорогу, по горам карабкаться, проходить через болото, реки. Эта мысль становилась навязчивой. Однажды под вечер, стоя на вершине очередного перевала, Милован смотрел в зеленый дым речной долины, где прижались к берегу темные избы, неказистые бани, амбары и огороды. «Это что, Ангудай?» Глаза его вспыхнули. «Пастух», – заметил Кирсанов, – «ты как будто помешался на этом Ангудае. Ладно, я там живу, а тебе-то зачем?» Парень присвистнул. «Ты живешь в Ангудайе?» «А разве я тебе не говорил, когда рассказывал свою историю?» «Не помню. Выпили тогда?» Милован хотел спросить, что значит «Ангудай», в переводе с алтайского, но подсознательно боялся разрушить сказку. А вдруг в переводе на русский это означает что-нибудь невзрачненькое, серенькое? Ведь он уже на днях узнал святую тайну одного лирического слова, не дававшего покоя. Слово это «эликмонар». О, вы только прислушайтесь, граждане, сколько поэзии в нем, сколько тумана, загадки – Элик-монар. А как переводится? Идут козлы. Вот что такое элик-монар. Нет, нет, нет, ни у кого он спрашивать не будет, что это такое, ангудай. Он и сам отлично знает, сердцем чует, как хорошо, с каким задором ласкает слух. Это гудящее слово наполненной ветром, запахом живицы, шелестом травы и цветов, широкошумным шорохом тайги, первозвоном речного переката, лазоревым дымочком из трубы. Ох, только бы скорее добраться до того гудая, как высоко он, как далеко, до звезд, казалось, гораздо ближе. Звезды вот они в горах, рукой подать. Зайдешь на вершину бывало, когда спички твои отсырели. Возьмешь небесный уголек, зажатый в каменистой расселине, разожжешь костер, вернешь на место, сказавший спасибо создателю. Такие были мечты фантазии, и такова порой была действительность. Звезды ночами в горах, алмазные Рубиново, рассыпаны были между скалами, между стволами высокогорных деревьев, И даже среди спящего рогатого гурта звезды блестели между колесами телеги, дробились в росах. Звезды рядом. А где Ангудай? Да и есть ли он вообще? Когда артель веселых скотогонов катилась на машине, с ветерком да с матерком, не затихающим на устах весельчаков, Ангудай был на тракте. Останавливались где-то около пивной, обедали, курили. На лавочке под кедрами. Да, точно был когда-то Ангудай. А теперь, куда запропастился? Может, его ливнями слезнуло с тракта, Камнепадами сбило в туман преисподней. Черт его знает. Так он думал и гадал Про далекий Ангудай, Представляющийся чудной усказкой. А тем временем, вблизи, за поворотом, Жизнь рассказала им совсем другую сказку, такую, что вгонит в морозную дрожь.